Коренной вопрос в моей философии. Кто в этот день, откуда пришли, куда идёт? Почему этот вопрос необычайно важен? Потому что любое живое существо без цели жить не может. Оно умирает, когда нет никакой цели. У любого живого существа есть цели тактические и стратегические. Тактическое – выживь настоящей магией, стратегическое – то, что называется, смысл жизни. Если утрачуясь это понятие, неизбежно потом падает энергетика и живое существо умирает. Поэтому для любого человека очень важно поделиться, кто он и есть и ради чего он живет. Хотим мы или нет, но это законы природы. Так вот, на этот коренной вопрос любой философии не, философия до сих пор ответить толком не смогла. На этот вопрос ответила ли Религия ответила, так сказать, в принципе, достаточно просто. Мы есть Божественная часть, мы произошли из Отца, как сказано в этом заведении. Мы, человек, это есть любовь, и человек устремляется к Богу и к любви, и в этом смысле своего жизни. Почему это очень важно? Вот представьте полисос. У него есть определенная функция, но человек об этом не знает. Он показывает апелляционный полисос, и говорит, в принципе, это месорубка, и нужно, так сказать, можно... что и готовит мясо и овощи. Как вот если функцию пылесоса не знать, то вы никогда не поймёте, для чего он существует. Пока изо предмета и его функцию. И знание функции позволяет узнать вообще, что с ним делать и для чего его можно употребить. А вот также для данного человека мы можем спутать его функцию. Если мы считаем, что церковь это только животное, мы будем считать, что дворами его это еда, э, с гет разложение, выскоти, ну, с норкой и очень чего ему не нужно. И дальше чем будет превращаться в живот. В зависимости от того, э, сказать, э, как мы считаем, что такое человек, мы будем иметь цели и, соответственно, мы будем видеть, как человек развивается. Поэтому очень важно понимать, что такое есть человек, кто и какие должны быть его и являться главные цели. Когда мы понимаем, что человек состоит из божественной энергии, что вот человек это есть любовь и главное его направление и смысл жизни увеличение тогда человек будет действовать так, как ему предназначено. Его функция не будет затухать. А соответственно, что такое затухание функции? Человека? Это его судьба, это его здоровье, это его потом. Если человек теряет ориентиры, то начинает испет он, его потомки, причём когда потомство умирает, будущее человека это не сразу видно. Я, сказать, всё за свои умение диагностировать. Я видел, как приходит человек, а у него уже будущего нету, у него уже дети не жизнеспособны. Или тогда только таких людей обычно диагностируют после полудня. Или видно, что человек прекрасно себя чувствует, но он просто скоро умрёт. Но вот тогда я понял фразу Христа о смертных, говорит, да. Он имел в виду, что те люди, которые его обожают, э, вот на тонком плане уже перестали существовать. Обо всем говорит Bhagavad Gita, когда Кришна обращается, э, так сказать, к Арджуне и говорит ему: "Иди сражайся с этими людьми, потому что их уже нет на том камбале, их уже убили. И делай вполне свой долг". То есть, что вот эти, э, так сказать, сюжеты, которые изложены в священных книгах, на самом деле доносятся до нас через ретроизм. Событие сначала происходит на том камбале, а потом оно оно реализуется на физическом Тонкий план у нас раскрывается, развивается тогда, когда мы получаем энергию от Всевышнего. Когда человек забывает о Боге и начинает уподобляться животному, ставя главные цели, так сказать, чисто материальные, неизбежно начинаются проблемы. Сужается его энергетика, закрывается будущее, и человек еще жив, но в принципе на тонком плане уже нет, он мертв. Его потомков так же. Поэтому очень важно... в ней система правил цели и понимать, кто такой человек, для чего он создан и в чём смысл его жизни. In ihrer Forschung geht es um Karma und Diagnostik. Wie geht es zusammen und was versteht man darunter? Ваши исследования вещь была кармы и диагностики. Как это сочетается и что под этим подразумевается? Диагностика это чисто западное понятие. Карма это восточная концепция. То есть здесь соединение двух противоположных, можно сказать, философий, понятий и подходов к человеку. Диагностика это понятие западной медицины. По западной медицине есть чёткое понимание, что лечить нужно любого человека, помогать ему. Что бы это случилось. Должен избавиться от болезни. Восточная философия говорит понятие кармы. Если ты болен, это не случайно. Болезнь есть результат твоих твоего неправильного поведения, результат твоих грехов. Если ты заболел, ты должен отстрадать, помучиться, и это, так сказать, позволит искупить, э, так сказать, все твои негативные кармы. Поэтому, так сказать, в восточной философии более спокойное отношение к болезни. В ходе того, что, так сказать, скажем, человека не надо лечить. Он на грешу должен страдать. НеcenterYe говорит, возле личику будем ходить. Так вот, э, всегда, кстати, на правильно в правильном направлении находится то, что называют золотой серединой. Человека нужно лечить, но лечить правильно. В принципе, этот правильный взгляд присутствует в христианстве. Когда говорится о том, что есть искупление, есть. То есть получается, различий то он должен либо искупить свой грех болезнями, несчастьями, как обректами, либо макаловаться, то есть сибири. И вот, а, для того, чтобы человек переналил болезнь, я пришел к поводу, ему нужно помогать, ему нужно помогать любому человеку. Но нужно в первую очередь помогать не устранять болезнь, которая является знаком немногополучия, сдерживанием опасного, реально опасного процесса, который происходит на другом плане. Нужно помогать, не устраняя болезнь, а нужно как чего изменится, эта болезнь уйдёт сама. То есть вот здесь и в на причину можно понять себе. Когда я попытался объяснять людям э виды с каких прошлого и будущего, пытался помогать людям объяснять, что они неправильно, как они себя неправильно вели, как они неправильно относились, я увидел, что изменение своего отношения к прошлому может вылечить настоящее и будущее. Вот из этого Вот с таким седьмого опыта, из этих наблюдений и из лечения многих пациентов, я пришёл к выводу, что современная медицина загружается в, так сказать, в очень серьёзных вещах. Она пытается бороться только с следствием, но не хочет, э, так сказать, изменять и бороться с причинами болезней, а причём, а причина, причина болезней говорит религия. Поэтому медицина, по сути дела, соединяет науку и религию. Они соединяют причины и средства. Вот диагностика кармы означает, что можно видеть э, не только заболевание, но и видеть его причины. Так вот, когда я диагностировал полевую структуру человека, я видел, как во времени э, начинает искажаться полевая структура, а потом ее искажение и деформация приводит к болезни. И я видел, что причиной деформации полевых структур является агрессия человека, его агрессивные эмоции к другим или к себе. Ты тогда я понял, что когда человек долго обижается, осуждает и ненавидит, то это неизбежно через какое-то время приходит в деформации его ауры, а затем всё тяжело заболевает. Болезнь такое. Э, сказать, проблема человека, который деформирует его поле, его подс подсознание. Просто подсознание и поле, в принципе, это одно и то же. Так вот, всё это может передаваться по толкам. И грехи человек, его нарушения, его генная скопида, желание жестокости передаётся детям внукам, внукам-внукам здесь 20-23. Я этот механизм видел, я видел, как у матери деформации по её идут, а потом она передаётся ребёнку, и ребёнок заболевает. А потом я прочитал Езекииля и увидел, что там уже всё до этого изложено, что грехи родителей могут передаваться потом к 4-му, 2-го, 3-го, 4-го и даже до 10-го колена. И тогда я понял, что передаются не грехи, а а передаются наши эмоции глубинные, которые сидят под сознанием. То есть главный багаж, который ребенок получает, это не только э, генетически, что описывается в генах, какие-то особые генеры, но и как человек должен себя вести. Тем более того, эмоции родителей наследуются людьми. Если эти эмоции агрессивны к себе и другим, ребенок получает болезнь иногда с каждой день. Вот занимаясь диагностикой, я пришел к выводу, что главная причина болезни, это наша э, все наши несовершенства, наши агрессивные эмоции, наше неправильное развитие. Я с удивлением замечал, что чёп объясняет иногда элементарные истины, он начинает что-то понимать, и очень с какое-то время проходит болезнь. То есть всего лишь все объясняет человеку э смысл э вселенских законов после его вылечить от тяжёлых заболеваний. Вот в цетом моменте я понял, что можно диагностировать болезнь, но диагностировать её не просто, диагноз находится А я затем пытался по ритму смотреть. Вот затем я фиксирую болезнь не видеть, как она возникает. Результат от неправильного поведения мыслей, эмоций, каких она является. И вот так постепенно начал откапывать информацию. Недавно мне спросили, чем кар... понятие карма, понятие кармы отличается от понятия судьба. Судьба это то, что у меня было в течение всей жизни, то, что со мной произойдёт в будущем. А карма это то, что у меня было в течение прошлых жизней. То, что было с моими родителями, и то, что будет с моими детьми. То есть это судьба, которая охватывает и мои прошлые, и будущие жизни, и моих детей, и моих родителей, и моих предков. Поскольку мир един, всё связано, то все родственники связаны. Родители и дети связаны. Я часто видел, как грехи родителей приводят к заболеванию детей и внуков. И наоборот, иногда, если ребёнок или, так сказать, внук может умереть, Его подстарого родитель болеет и умирает сам. И в таких случаях я говорю, вы передали детям или внукам. Передали ненависть или осуждение, или вы протарикали всю любви. Так вот, если вы изменитесь, пересмотрите отношение к тому, что вы сделали, если изменится ваши дети и внуки, вы выстроитесь. И люди нас ранят. Вот много многочисленные воспоминания, э, сказать, о были подтверждением того, что мы все едины. Что родители и дети, и внуки связаны только в плане в единое целое. Что, так сказать, наши прошлые жизни и наше нынешнее будущее тоже связаны. Что единая вся Вселенная не только в пространстве, но и во время. Время на самом деле не является другим, оно единое. И значит, так сказать, все проблемы родителей – это всегда проблемы детей. Проблемы одного человека – это проблемы его семьи. Проблемы семьи – это проблемы народных, конечно, в счете всего человечества. Все единое. В этом плане с точки зрения НЭ, если по ком-то звонит колокол, он звонит и по тебе. Поэтому, так сказать, нужно понимать, что человек несёт личная ответственность, за которую он отвечает, но есть ещё то, что называется карма рода, карма народа и человечества. И мы все вплетены в этот, так сказать, незримый механизм в этот процесс. Поэтому, если заболевает один человек, значит, проблема у всего рода. Если трагедия случается с одним народом, значит, проблема со всей цивилизации. Так вот, понятие диагностика кармы – это соединение восточного и западного мышления. Это, по сути дела, соединение науки и веры. Первое меня поразило, что болезни начинаются вне тела. Я видел деформации поля, и потом, через год человек приходил с болезнью, и я видел, что это именно в том месте, где была деформация. Мы все знаем, что физическое тело создаёт полевую структуру, то, что называется биополе. И везде подаётся, что приличных дел потери а поля торично. Я Это тоже видно. Я видел структуры, которые зависят от тела. Но потом я с изумлением увидел, что есть структуры более глубинные, от которых зависит тело. Которые первичны по отношению к телу. И оказывается, деформация этих полевых структур, она через несколько лет приводится к болезнему телу. То есть, болезнь рождается не в теле, а болезнь рождается в поле. Это было первым моим следом. Неожиданным феноменом, который я увидел. Потом я... То есть следующее моё открытие было, где я действительно, ну, чрезвычайно, блин, высно, что то, что я вижу как поле, и то, что мы называем чувствами, это в принципе одно и то же. То есть диафория это чувство, которое находится не в нём, а в чёмногодо сих пор не знаю, что такое эмоции, что такое чувства. Потому что в теле чувства являются обнаружить э эмоции, наши чувства находятся в ней теле, они находятся в том, что мы называем биополем. Следующее моё было открытие, что то, что мы называем биополем, и то, что мы называем подсознанием, и то, что мы называем сферой глубинными эмоций, это оказывается всё можно назвать подсознанием. То есть поле подсознания это одно и то же. Я понял, что я вижу глубинные более структуры, я вижу просто происходит подсознание человека. И вот именно это подсознание, оказывается, порой управляет поведением человека. Я в своей книге писал то, что на 90% нами управляет именно подсознание, а сознание на самом деле оно только даёт иллюзию нашей значимости и того, что мы вот, сказать, контролируем и управляем ситуацию. Самое любопытное, что около 20 лет и сейчас учёные пишут свои исследования. Подсознание управляет чека до 99%. То есть сейчас наука приходит к тем же выводам, которые я пишу, сказать, в 20-х годах. Это лично раз э Мне доказывают о том, что я двигаюсь в правильном направлении. Но подсознание управляет человека. Что такое подсознание, никто не знает. А подсознание, если говорить э, так сказать, языком науки, на самом деле первично по отношению к сознанию. Подсознание живет тогда, когда человек его сознание разрушает. Подсознание в том числе искушает его, особенно для человека. То, что мы называем, когда человек умер, и его душа продолжает дальше жить, это и есть подсознание, которое существует после того, как сознание разрушилось. Так вот, что такое подсознание? Немножко, как Фрейд, немножко верил Юн, а в принципе это совершенно тёмная тема, это загадка. Недавно учёные видели, что подсознание – это не только наша беременная гремучая инстинкта, но это ещё сверхсознание, потому что там иногда приходит информация из подсознания невероятной. Так вот, то, что мы называем подсознанием, Это есть и наша душа, и наши чувства, и это, так сказать, то, что связано с временем во Вселенной. В нашем подсознании, я пришел в таком уровне, кроется информация о всем, абсолютно о нашем будущем, о том, о наших предметах. В нашем подсознании есть информация о наших родителях, в нашем подсознании есть информация о том, что произойдет с каждым человеком, и то, что будет с человечеством. Подсознание знает все. Поэтому в, подсозн... в нашем подсознании мы выходим на совершенно другие слои времени, где вся вселенная едина, где время и едина для пространственной. Поэтому эс, когда тыникаешь в подсознание, потому что у него будущее не больше, потому что у него будущее заболевания, можно сказать увидеть, какой у него характер, можно увидеть, будет ли у него эти энергии. Вся информация всякая скрыта в подсознании. Это то, что в древней индийской философии называли вроде как акаша. Единственный нюанс проявление подсознания опасно для жизни. И того, кого смотрят, и того, кто это делает. Поэтому для того, чтобы мне развить эти способности, мне нужно было пройти ряд, скажем, испытаний. Э-э, система доступа подсознания, она очень серьёзная. И развитие способности, которая позволяет видеть будущее подсознание это всегда очень большая опасность. Я это понимал, поэтому я и решил. Но аккуратное и постепенное Исследование того, что я называю биополе человека, его душой, его подсознанием, в конечном счёте привело к меня к к созданию техник, которые оказываются дополнением к откровению. И теперь я сначала даже работал чисто как учёный, и я с удивинием видел, что тема, о которой я говорю, это одно из важнейших видений. В Библии сложено, э, сказать, главные мировые законы. И главный мировой закон это закон любви. Если человек уходит в любви, он более туда. В Библии сказано, что Бог един, вся значит Вселенная едина. Закон единства Вселенной говорит: должен соответствовать всё, что создано из Бога единым, всё всё, что создано Богом тоже едино. Значит, и еди, едины родители, и едины дети, э, так сказать, э, едины их предки. То есть на том плане нет человека, а есть тенденция, которая возвращается к одной. то закон единства. Это означает, что мы отвечаем за своих детей, дети отвечают за нас, как все в самолёте: пилот и пассажиры, сказали, если погибают, то все вместе. И вот эти законы единства, они говорят о чём? О том, что ты один хоть ты жив, он должен заботиться о других. Если, скажем, человек работает только для себя, он нарушает закон единства. Он обречён на болезнь всей. Таким образом, я и все чисто биополе человека. Постепенно был вынужден прийти к тому, что уже, в принципе, изложено во всех священных книгах. И я уже как учёный для себя подтверждал все те выводы, которые изложены в Библии, в Ветхом Завете и в Новести их сути. Welche Schwierigkeiten können deutsche Theologen никакие дольше когда о знакомые её информацию haben Какие трудности могут возникнуть у нескольких немцев при восприятии вашей информации Любая информация подразумевает определённую структуру А что такое новый взгляд на вещи Это всегда разрушение старого взгляда и создание нового Для того чтобы создать новый взгляд на вещи нужна энергия Если ты не уверен, человек понимает, что ему не создать нового здания, он может разрушить старое и не создать новое. Вот говорят, человек очень консервативный. Человек не хочет воспринимать ничего нового. Вот он плохой, потому что он не хочет ничего, сказать, воспринимать. На самом деле он и плохой, ему нет сил. Он работает для того, что каждый человек живёт от определённой моделью мира. Если модель правильная, он живёт. Если модель неправильная, он умирает. Наркоман, кто принял наркотик, вышел с десятого этажа и не разбился. Потому что у него модель мира искаживал, считает, что он может и так. А реальность отличается. Так вот, если нет правильной картины мира, человек погибает. Но! На создание новой картины мира нужно очень много энергии. А эта энергия идет из людей. Поэтому человек верующий может менять свое мировоззрение и менять себя. Человек, у которого мало любви, у которого нет веры, меняться не может. Поэтому он обречён жить в очень, э, скажем, жёсткой системе кардан. И он очень трудно усваивает новые истины. Поэтому, в принципе, животные, они приспособлены к изменяющимся условиям, умирают. Человек, который не может изменить свои мировоззрения и принять новый взгляд, в принципе, также обречён перспективи. Поэтому, а, э, человек Обычно кто легче адаптируется к отлежащему миру? Тот, кто страдал, тот, кто терял. Потому что тот, кто теряет, жертвует больно или не больно, ему легче понять Божественную луку. Любая религия начинается с жертвы. Если человек жертвовать не умеет, его вера, так сказать, на вопрос. Чем стабильнее, лучше живет человек, тем труднее ему разрушить старые связи и создать нужную. Поэтому я заметил одну особенность. В России и в бывших странах Советского Союза, где постоянные были проблемы, молитвы гораздо легче воспринимаются церковно. На момент, о котором читает моя книга, было может возникнуть проблема с созданием и созданием новых моделей пещей, хотя в принципе эти модели соответствуют, э, сказать, тому, что написано в ветхом новом Завете. Они соответствуют сути христианства. На тем не менее, в патриархальных химов и сил очевидно Я не вносил на эти слова. Начинаю читать книги, как будто в глазах и сохнутся. Или я начинаю болеть. То есть организм не может принять этот автомат, он перестраивается при этом болеет. И люди откладывали мои книги, и мы могли считать, что мы хотели. Потом, как он делал несколько лет, начинали исключать себя болезнью. То есть проходили какие-то испытания. И через какое-то время он знал на книгу, и вдруг оказывал, что всё понятно сегодня в год, и он от чьего-то могло оказаться. Поэтому С одной стороны, в Германии все как бы работают так в философии и очень много достижений в этом плане. Значит, тенденция к познанию мира очень сильная. А с другой стороны, стабильность, благополучие, они лишают человека главной жизненной энергии, возникают трудности с изменением общества. Зачем менять себя, когда и так всё хорошо? Поэтому я я не думаю, что вариант не будет широко популярен в Германии. А на мой счёт, по-моему, пора, если начнётся серьёзный кризис, если будут как отлизвы собой тешаться, когда-нибудь очень плохо. Если всё будет хорошо, то будут какие-то маленькие очень раздраженники сейчас, и вряд ли будут популярны. Это с моей точки зрения вполне искa пошла это хорошо я вас поздравляю человек должен жить в двух логиках. Человек всегда живет в логике человеческой, поверхностной, которая обо всем судит по форме. Божественная логика судит по содержанию, по смыслу того, что происходит. Конечно, неприятно, когда близкий человек обидел, преданно или извинил. Но давайте представим другую картину. Тонет человек. Он этого не понимает. Он просто тонет. Мимо проходит и видит, что тот тотет. Он хватает голос у него такой, это тот начинает от всех приказцов кусаться и начинает его бить. Потому что он не понимает, что его спасают, а ему спасают жизнь. Так вот, э, когда на том там два, человеку подходит несчастье, болезнь или смерть, иногда это предваряется обидами от близких, неприятностями. Это спасение. Оно не очень приятное, но это спасение. И тот кто этого не понимает, он начинает приказцов кусаться. И иногда тогда спасителей хорошо побить. И человек тонет. Так вот, я часто видел у пациента, если у него начинаются проблемы на тонком плане, сначала они выглядят как неприятности, обиды от близких. Именно близкие обижают, чаще всего спасают. И если он в ответ не понимает, что это спасение, что из-за этого, как ни странно, в этом есть высший смысл и благо, он начинает ненавидеть родственников, обижаться на них, через какое-то время уже идет болезнь, тяжелые заболевания. Есть другая ситуация. скажу по женщине может умереть ребёнок. Потому что её душа слишком привязалась к каким-то цепкостям. Чтобы спасти жизнь ребёнку, его можно спасти через мать. Нужно отмать, оторвать от этого узделки и неприятности, чтобы она вспомнила о Бога, и в, в душе появилась свет. И больше спасает от любых болезней. И тогда у матери начинается неприятность, и муж изменил или обидел, и это идёт с спасением жизни ребёнка. Но она об этом не подозревает. Она божественную логику не видит. Она бежала за мужа, через какое-то время заболел и умер ребёнок. А что было, так сказать, в этой обиде или измене мужа? Было спасение или было и то ли другое? Так вот, когда понимаешь, что за любой неприятностью скрывается всё-таки божественное, и она, конечно, всё-таки работает на, на помощь нам, то тогда начинаешь понимать, что те знаки, которые идут, никогда нельзя оценивать только с логики человеческой. Потому что мелкие неприятности обычно идут перед крупными. Не принимаешь мелкие, будут крупные. Скольким женщинам я объяснял? У вас есть неприятности с мужем. Если вы в ответ ненавидите, хорошо, муж уйдет, разведетесь. Потом придет онкология. В принципе, и так часто и происходит. Мне говорят, так что радоваться, что муж не унижает. Радоваться унижению не надо. Можно понимать, что унижение это ваше лекарство. А для, для чего вам тоже нужно решить, что вы изменились, что вы вернулись к себе, что вы немножко оторвались от своих мелочательств. И если в ответ на молитвы, которые вам нанёс муж, вы начинаете меняться эти к Богу и чувствуете, что, так сказать, изменяетесь реально, когда будет меняться поведение муж? А обычная человека, это то, что называется логика Божественная, потому что логика Божественная всегда нас призывает к изменению, к любви и к развитию. А логика человеческая требует два варианта. Или муж бьет и пускай бьет, или я ему сдам в полицию, и он меня бить не будет. Так вот, логика есть формы, есть логика содержания. Поэтому логика содержания, если я заболел, я должен избавиться от болезни, но тем не менее должен понимать, что болезнь – это всего-навсего, Предостережение о ещё более серьёзной неприятности, которая с моей душой. Значит, болезнь это знак того, что я должен, так сказать, подумать о том, что, наверное, у меня любовь уходит. А когда его уж уйдёт совсем, то уже никакой врач мне не поможет. Поэтому нужно понимать, что так, да, если есть машина сломана, её лосо чинить, а нужно подумать, почему машина сломана. Если я всё время заезжаю в кред, не соблюдая правила дорожного движения, то сколько бы я машину не ремонтировал, будет только хуже. Значит, в современной медицине от медицины нашего, с другой стороны, забыл чи право добровольного сообщения и дисциплинированно вести себя на дороге. Так вот, одно не исключает другого. Есть следствие, которое нужно с ней бороться, а из причины это неправильное поведение человека на дороге в жизни и не, так сказать, не э игнорирование селенских законов. Поэтому я говорю о том, что современная медицина занимается только ремонтом машин. И я подчеркиваю, что нужно не только машину ремонтировать, но нужно еще водителю приводить себя в порядок. Нужно научиться ездить, нужно соблюдать знаки, нужно повышать свой уровень. В принципе, об этом раньше говорила религия. Религия говорила о воспитании нравственного человека, а наука говорила о, о спасении физического. Сейчас религия находилась на то, в том, что она живет в системе декорации. Поэтому победила, можно сказать, наука. И эта наука, наука занимается только телом. Человека. Наука не произвёл понятие душа. И, соответственно, наука всё сводит к телу. Но это уровень первобытных людей, уровень язычников самого низкого, так сказать, разряда, потому что для язычников, э, так сказать, первых физичников, которые только-только начали отрицать веру в Бога, главный интерес это тело. Еда, секс, дом, построило, вот это смысл его жизни. На таком уровне Но если когда человек только-только перестал быть рабом, это нормально. Но когда человек подостиг гораздо более высокого уровня, и ему предлагают опять вернуться в животную жизнь, это неизбежно влечёт за причину проблемы очень большие. В Ветхом Завете говорится: если вы перестанете выполнять заповеди, если вы вернётесь к своей инстинктам, если вы будете жить, как животные, соответственно своим потребностям, вы будете болеть, вы будете умирать. женщина у вас перестанет рожать, семьи будут распадаться и расселаться по всей земле. Что как потом и произошло. Так вот, э, нужно понимать, что нужно лечить и это пример, и причину и следствие. И тогда человек будет здоров. Абободесть. Або когда это с Богом, по невыне этого, что любая ситуация все-таки позитивно в высшем плане, что она работает на спасение любви, хотите или нет, но когда с вами происходит приятно, то если вы знаете, что все равно это, это может вам вредить и вашему телу, но всегда это на пользу любви в душе. Значит, сначала вы, хотя бы, если вы понимаете, что болезнь у вас спасает в вашей жизни, то когда вам больно, у вас кащутся волосы спасают, вы не будете в этот момент благодарить человека, но вы хотя бы не будете его ругать и сопротивляться. Для начала нужно Снять ненависть, сопротивление, агрессию внутреннюю к Богу, когда вас спасают. А потом уже научитесь благодарить. же, мы же вас понимаем, мы же много лет. А когда кто-то не читал, может быть. Хотя в другой стороне, когда я читал, писал первую книжку, я совсем не думал о том, как её поскорее. Как писало, писало и пошло и и как-то. Поэтому... Я думал, главное содержание, содержание. Скажите, я всё это читала кому-нибудь? совершенно, я ее пытался улучшить. Поэтому, когда я начал писать книги, там есть определенное заблуждение в моей книгах, которое я поправлял и писал в этом следующий книг. Уточнение. Несколько иной взгляд на вещи. Но мне говорят, исправь это в первой книге. И я ответил, я ничего не буду исправлять. Это период моего духовного роста, период развития и понимания. Поэтому я как репортер докладывал о том, что я вижу и какой я какое мы восприятие на этот момент. Поэтому, э, я не не гарантирую, что мои книгах абсолютно всё правильно. Это поиск, это понимание, так сказать. Я видел, как люди выздоравливают после общения с одной, и я понял, что я на правильном пути. Это не означает, что я всё знаю и я всё абсолютно понял. Поэтому мои книги давно знать относиться как к будто человека, который пытается познать мир. И Не исключая того, что какие-то взгляды могут в дальнейшем уточняться или изменяться, это нормальный процесс, и я не стесняюсь в этом говорить. Я прошу прощения. Сергей Николаевич, вы представили историю, в вашем юридическом деле, с Питером в Москве, из Москвы в Питере, и увидели, что девочка может подвигнуть молодым грехом в Питере. Да. И вы понимали, что бесполезно объяснять, задавайте свой вопрос, что Бог тебя делает, что нужна людям Бога больше всего, чтобы... А, понимаете вы, что нужно видеть Бога Божий, чем ребенка? Из-за детей этого нужно... А, и что Бог отнимает? То, что... Не человек скажет, что -то может. Может, кто-то принесет сейчас спросить. Мне кажется, это было бы вообще... Нет, просто я смог бы с ней обмануть, пусть я не хочу, расскажете. Очень интересная история произошла. Отлично. man festgestellt ein interessn ist der wir dieses die Kurve machen Sie haben äh, mal erzählt dass ihnen ein sehr äh, interessanter fall wiederfahren ist das war in bezug auf die von sanpetersburg nach moskau kann ich ja auch dazu sagen der ja, autor Диагностика тонких планов, поскольку события происходят на тонном плане, но то когда начинаешь видеть тонкие планы, когда видишь не только то, что с человеком сейчас происходит, но и то, что может произойти в ближайшие лет. У меня была ситуация, когда я ехал в поезде, и я увидел, что сидит женщина с ребенком, и этой девочке скорая должна умереть. И почему? Потому что у матери огромная привязанность любви к человеку. Вот эта ее внутренняя привязанность к ребенку, Мы своей любовью убиваем, если забываем о Боге. Любовь – это колоссальная сила, а любовь – это огромная энергия. И в первую очередь, она должна быть направлена к Богу. Если мы всю любовь направляем на любимого человека, как это не печально, мы его убиваем. Если любовь сказать, перестает обращаться к Богу, она обращается в страсть, в привязанность. А я на страсти привязанность убиваю. Я это увидел в женщине, но объяснять... про то, что я написал в книге, я, я не знаю, как бы я не добылась. Более того, сказать, обиделась бы. Поэтому я ей просто задал несколько вопросов. Я говорю, вы знаете о том, что человек заболевает, когда он начинает что-то любить больше Бога. В принципе, в этом сказано в одной из десяти заповедей, из Атрии Секумии. Она говорит, ну и что, что заболевает? Я говорю, вы знаете, что любить больше всего на свете нужно Бога. И задал третий вопрос. «А вы знаете, что Бог отбирает то, что мы любим больше Ему?» И в этот момент я почувствовал, что мне что-то стало отменяться. Я не сказал, что дочь умею. Я намекнул об этом, но наше подсознание знает все. И подсознание матери знало, что я иду на кухню. И нужно было только дать направление, правильно? После того, как я задал эти три вопроса, я видел, что смерть ушла из поля ребенка. что внутри меня, как это, как это изменилась система координат, его восстановила приоритет. Иногда одной фразой, а, сказать, можно помочь человеку спасти жизни себе и другим. Просто когда в моменте чувствуешь, я могу даже задать вопросы и помочь, и это получилось. А трудо дальше на gibt es zu Zeit sehr viele Bücher über Selbstliebe. uns auch hingeht, die ähm die Kunst dich selbst zu lieben, äh liebe dich selbst, du bist egal, wen du heiratest. Was bedeutet es aber, eine Selbstliebe und wie unterscheidet man das vom Egoismus? В немецкой существует много литературы на тему любить к себе, искусство любить себя, люби себя и всё равно на конфтежится, что это значит любить себя и как это не перепутать с эгоизмом? э, любите себя нос. Вот Но только просто переделать нужно опять вопрос. А что я такое? Что мне нужно? Вот если я и хотел, что любить своё тело это э, скажу так, конечно, вообще не большая проблема. Это поклонение телу. Вот день и день любили или красоту тела, телесное удовольствие, а потом пришёл сплошной комсексуализм, он подигло сексуализировался. Так вот, э, что нужно любить в себе, скажем? Что такое ещё? Если человек Он воззристен, по сути, это душа к любви себе означает. Отсутствие ненависти к себе, презрения к себе это забота о своём теле, о своём духе, как о ребёнке несовершенном. Почему сказать перестать любить себя? А я, сказать, смотрел много и много случаев. Оказывается, мы перестаём любить себя тогда, когда э перестаём любить других людей. Если ты не любишь других, ты перестанешь любить себя. Всё идёт. Когда мы перестаем быть вот этих людей, когда мы хотим получать больше, чем отдавать. Если для меня общество это точно приложение мои люди, забота, внимание, то тогда я от него не завишу, у меня ощущение счастья. Если я хочу от человека получить внимание, заботу, тепло и ласку, я начинаю от него зависеть. И если он мне где-то дал чего-то, я обижаюсь. Поэтому обича это показатель потребительского внутреннего отношения к людям. Это показатель низкой энергии. И дальше начинается куча проблем. Он, это его дети, это его судьба. У человека что-то не получилось, и он себя проклинает, плохо думает о себе. Но на самом деле он проклинает не только себя, но своих детей, своих родителей и свою судьбу. Поэтому у любого человека, человека есть две реакции, когда идет неудача. Первое, постараться изменить все к лучшему. Второе, обижаться и, так сказать, работать на разрушение. Либо созидание, либо разрушение. Поэтому человек, который не любит себя Это человек, который вот, Если я себе не нравлюсь Я должен себя изменить дочным Если мне не нравится сосед Я должен помочь ему измениться В каком случае человек не любит и обижается Если я утратил возможник изменения Когда я буду не любить Соседа, не буду любить себя Поэтому любить себя На самом деле Это очень легко сказать А любить себя может только тот человек Который не может меняться Если я себе не нравлюсь то тогда я должен себя изменить в лучшую сторону. Через любовь это возможно. Но если у меня нет любви и нет желания измениться, говорить себе «я люблю себя» означает только удовольствие от себя. И тут же начинается эгоизм. Значит, что получается? Если нет любви и веры, то понятие «любить себя» неизбежно станет эгоизмом. Это как один анекдот из позитивной психологии. Когда встречается два человека, один друг к другу говорит. «Ты знаешь, у меня очень большая проблема, я в панике, Я себя не люблю, у меня всё очень плохо. А что такое? Ну у меня Игорь есть. Я пишу с короча. Он говорит: "А ты был у врачей? Всех обошёл, психологов, психиатров, никто не помог". Я слышал есть такие позитивные психологи, когнитивные. Встречаюсь через неделю, говорю: "А вот вам вот тоже". Ты ты что, был у психолога, был и как великолепно. Прошёл Игорь, нет. Я тебе просто говорю, что Так вот, можно гордиться тем, что ветеринарис, тем, что ты больной, тем, что ты всё потерял, но это всего-навсего замена отрицательной эмоции для положительной, но это не лечение. Это имитация лечения. Так вот, если у человека есть любовь и готовность измениться, тогда вместо обиды на соседа он будет его воспитывать и менять. Вместо недовольства собой он будет сам меняться. Поэтому он просто любит себя и при этом не надо сказать, когда нет готовности измениться. Это неизбежный эгоизм. Просто человек привык всех ненавидеть, на всех обижаться. Когда он начинает любить, то в этот момент идет улучшение. Но потом любовь в себе неизбежно оборачивается эгоизмом, а эгоизм превращается в ненависть в другим, а ненависть в другим опять в нелюбовь в себе еще больше. Замкнутое кольцо. Поэтому на самом деле нелюбовь в себе – это не диагноз. Это следствие нашей неправильной отношения. tatsächlich in einer schwierigen Krise steckt und äh, dass es tatsächlich beschwerigende Probleme geben könnte. Wird es Ihrer Meinung nach dem Weltuntergang geben oder nicht? Können Sie sagen, welche Probleme sein werden äh, und ob die Menschheit überleben wird? Können Sie einmal auf den Skaldeckern jetzt werden, dass ich die Nase anbauen? Ich hatte noch eine gewisse Rechnung, die sich in der sozialen Krise befinden, und was möglich ist, mit sehr seriösen Problemen. Какое ваше мнение, вот конец света или нет? Может, вы можете ли охарактеризовать какие-то вот проблемы уже человечества? Я не сомневаюсь, что часто лучше. Я не сомневаюсь, что в будущем году будет конец света. И uh -huh. я считаю, что он будет длиться этот конец света лет 8 до 2020. И это конец старого света и начало нового. Человечество должно измениться в корот Потиск это будет новая цивилизация. А реализация начала. Цивилизация с нынешним уровнем мышления, мировоззрения и системы ценностей нежизнеспособна. Ко мне приходят человек, вопросы на приёме я говорю: "У вас есть проблемы, будущий? Если вы не изменитесь внутри, не измените себя со своим мировоззрением, то у вас через несколько лет может быть ни счастья, ни приятности потом рат". Клессиска каллетер встречаюсь с этим человеком, и всё это так и произошло, скажем. Так вот, я неоднократно предупреждал подрядчиков о том, что если они не изменятся, у них будет очень серьёзная проблема. Некоторые умирают, некоторые болеют, некоторые менялись, и проблем не было. Как вот сказать, человек болеет, э, сказать, соответственно, за потому что если человек утрачивает высшую энергию, то тогда начинают сначала умирать тонкие планы, в конечном счете начинают умирать физические. На тонком плане видно, как у человека исчезает будущее, и что он уже обречен. И я об этом, честно, всегда и прямо говорю по церкви. Болезнь, болеть может человек, болеть может народ, болеть может цивилизация. Болеет государство, распадается и умирает. Болеет народ и исчезает с лица земли. Так вот, те же самые принципы, по тем же самым принципам болезнь государства и единица цивилизации. Только раньше поднимал отдельный народ, а делят цивилизация на Сене, а сейчас мы все уже и делят цивилизацию. И если мы убрём, то убрём все. Так вот вопрос, больна нынешняя цивилизация или нет? Ответ очень простой. Несомненно, она больна. И глядя на нынешнюю цивилизацию, я могу сказать, болезнь тяжёлая. Если цивилизация не изменит свои системы ценностей, ему и будет поклоняться инстинкт, а будет поклоняться материальным ценностям, сказать, и даже духовно. А не, сказать, Богу, то это цивилизация причина. В принципе, это цивилизация отжила своё, она взяла своё энергию. Если эта цивилизация изменит систему ценностей, тогда она идёт новая энергия, появится новое мировоззрение, и в принципе, мы можем сказать, будет воскресение в старом те. Если же система ценностей и шкала сохранятся, то тогда цивилизация начинает. Как помочь человеку, который не хочет создать новую систему ценностей? У него просто нет энергии. Нужно забрать у него энергию из старого, чтобы она пошла на новое. Как забрать энергию из старого? Он должен лишиться работы, семьи, здоровья. Он должен лишиться всего. И тогда освободившаяся энергия может пойти на изменение мировоззрения. Если он потянется к Богу, к вере, к любви, то тогда он может создать новую картину мира и выжить в старом деле. Значит, чтобы спасти нынешнюю цивилизацию, нужно, так сказать, энергии, которой сейчас нет. Синдром хронической усталости, хомосексуализм, педофилия и прочая болезнь цивилизации говорят о том, что энергии нет, а новая. Значит, энергию нужно взять из старого. Значит, нынешняя цивилизация ожидает кризисы, катаклизмы, проблемы, разрушения стабильности. Все это, к чему привязаны люди, они должны потерять. Чем сильнее растет человек Богу, тем больше шансов создать новое мышление и выжить. Тот -то циклится со старым, впадает в недовольство, уныние, обиды и прочее какое ещё. Поэтому календарь мая, э, так сказать, в симвона всема в какой-то степени, э, описывает циклы развития человечества. Но то, что мы называем концом, это я считаю можно называть возрождением, рождением нового человечества. Естественно, процесс родов, как всегда, болезненный. И заново раздаться будут только те, у кого есть реальная вера и боль. Все остальные, кто подменил эти понятия молитвы о своем благополучии, к сожалению, они будут иметь большие проблемы. Поэтому, я, сказать, я думаю, со следующего года начинается очень интересный этап в развитии нашего человечества. Этот этап позитивный. Но дело в том, что когда Божественная энергия приходит, она у каждого будет по-разному. Когда приboss есть энергия, приходит к одному человеку, он вздоравливает и расцветает, и у него появляется изобилие всего. К другому приходит божественная энергия. Он чувствует себя лучше, но при этом у него появляется куча проблем. Третьемо, болит божественная энергия приходит, и он умирает. Потому что его корыстная душа со прикосновением к божественной энергии не выдержит. Поэтому, сказать точно, называется концом света это всего-навсего прикосновение к новой божественной энергии, к энергии нового человека. И кто тот человек, кто к этому готов, он будет, он даже этого не заметит. Тот, кто не очень готов, будет болеть. Тот, кто не готов, будет умирать. Но, наверное, сказать этот процесс и назван в Библии высшим судом. Не скрычено, что этот процесс уже на национальном идёт, но мы его даже замечаем, как всегда, потому что мы привыкли всё оценивать по форме. А если смотреть на содержание, то там несколько иначе выглядит, и то наш мир, и Бог учит. Но, в принципе, выглядит всё оптимистично, и я в этом Всё, спасибо, так вы его посмотрели, тосна. Хорошо, так. Ну думаю, вот здесь вот, что по диску. бытов и given und was werden wir zu lernen haben Сначала у нас был иотаризм, который учил нас в полном порядке. Потом пришло христианство, которое учило нас воскращать и воспитывать самих себя и других. Какая была следующая ступень, что на пристоит учить? язычество главная цель и главное, по сути, это тело. В язычестве главное что? Сила. У тебя есть сила, ты победишь, ты выживешь. В принципе, язычество много далеко ушло от животного мира. Кто выживает в животном мире? Тот, кто сильнее, тот, кто быстрее. Так вот, в язычестве, если человек продимосывал силу, подавил другого, это нормально, ты жизнеспособен. Это нормальный естественный уровень для освоения продвижённых приёмов. Иудаизм вышел на совершенно новый этап. Он сказал, да, сила нужна, но нравственность важнее силы. И нравственный человек победит в конце концов сильного. Вспомните битву Давида и Галиафа. У Галиафа сила, у Давида не только сила, но и нравственность. Нравственный человек победит просто сильного и безнравственного. Это закон. Единобожник всегда победит язычник. И рудаизм дал новый, очень мощный импульс к развитию человечества. Приходит Христос и говорит о том, что любовь важнее нравственности. Что нравственность не является абсолютным приоритетом. Человек должен быть сильным. Человек должен быть нравственным. Но человек должен быть любящим. И любовь важнее нравственности, а нравственность важнее силы. И любовь, в конечном счете, победит духовность и нравственность, и победит силу. Система приоритетов. В принципе, изложена структура Вселенной. Потому что любовь, через любовь присоединяемся с Богом. И именно Христос сказал, что Бог внутри каждого из нас. Он сказал, что Бог во мне и в каждом из, из вас. Поверить в это не могли решить, что Бог только в нем. Но вот эта идея, что человек Божественный по своей сути, который сказан в этом завете, но который не понят. Ещё раз произнесена Иисусом Христом. И после того, как мы понимаем, что Бог выше всего в любви, чувство любви важнее, э, так сказать, всего того, того, что мы знаем, то в принципе, мы выходим на совершенно новый этап. На тот новый этап, где человек становится уже совершенно другим. 2000 лет назад этот процесс начался, а сейчас, я думаю, это это закономерный процесс этот проект, сказать, прошёл определённые стадии и мы сейчас готов к трансформации в появление нового человека. Что будет за этим, я не знаю. Скорее всего, это будет соединение науки и религии. Все здесь не старались, великие говорили о том, что у нас есть тех, что санука, о том, что можно как раз все свои желания реализовать. Религия говорила о нравственности, а наука говорила о пользе, сказать, для тела, то в конечном счёте соединение науки и религии даёт совершенно нового человека и новое отношение к миру. Когда мы не просто слепо верим в Бога, а когда мы понимаем, что без веры Бога не выживет ни физически, ни духовно, ни душевно. Поэтому соединение науки и религий, в принципе, это, я считаю, тот новый этап, который может последовать после христианства. Это уже будет не совсем те религии, которые выйдут. Потому что что такое религия? Когда-то люди получили истину, и эта истина живет, а потом постепенно идут настроения, она окрывается поркой и начинает религию умянуть. Вот так, а с такой с ним живсели. Соединение науки и соединение науки и религии. Что мы здесь не просто что мы сотворили. И когда-то 2 или 5 лет назад нам сказали с именем моим свет. Мы каждый день должны эту истину искать, а создаватели каждый день создают новые модели мира, и вот это и есть соединение науки и религии. Когда сознание помогает вере в вере Бога, а не протестует, протестует и против, не противодействует. Каким будет человечество новое? Я не знаю, сказать. Я это вижу, я это чувствую на тонком плане, но я вижу смысл оформи не вижу. Наверное, он будет лучше, чем нынешний. Я на это верю. Но и в этом обе. А это что такое? Это что именно понимала ты, когда мы всё это некачест спрашивали? Да потому что да последнее. значительно steigt besonders bei den jungen Familien. Die Initiative für gemeinsames Sparen kommt aus ist das ein Ergebnis der Emanzipation. Germania erhöht sich der Prozentsatz der Scheidungen, особенно молодых семей. Initiatoren являются в основном женщины. Явление это плод эмансипации. Вначале зародился вопрос что такое эмансипация. 100-200 лет, лет назад женщине дать свободу, и что дальше будет? Заработать это ей не толком не сумеет, потому что мужчина садится. Она свободна. Ну и что? В чем ей свобода? В чем ей равенство с мужчиной? Она захочет стать мужчиной, в конце концов встанет им, и что толком? То есть, что такое эмансипация с точки зрения организма? Печень говорит, я хочу стать мозгом. Говорить, я хочу стать мозгом, потому что статус, все нравится. Все органы превратятся в мозг. Человек умрет. Так вот, мы устроены так, что есть определенное разделение функций в организме. И такое же разделение функций идет в семье. Женщина больше ориентирована на рождение детей, их воспитание и всю энергию она отдает в семье. Мужчина больше ориентирован на работу, на добычу средств. И идет разделение на два потока, то что называется мужское и женское начало. редкость и гордыня. Два потока времени. Это диалектика вселенной. К чему приводит элансипация? Женщина говорит, я хочу зарабатывать столько же, сколько мужчина. Но биологически у нас есть определенное количество денег. И я часто видел женщин, которые начинают заниматься работой, забывают о детях, дети начинают болеть. Потому что невозможно всю себя отдавать и работой, и семье одновременно. Поэтому, как правило, женщины, которые начинают облащаться с этой работой, увлекаются, они живут работой, они перестают быть хозяйками, матерями, и им не нужны дети. То есть функция, в конечном счете, меняет форму. У меня есть приятель, который преподает йогу, живет в Америке. Эмансипация, как вы знаете, около 100 лет назад пришла и не на из Америки. Он говорит, ты знаешь, я привожу в бассейн своих, э, так сказать, пациентов, учеников и так далее. Ну и ты знаешь, я там вижу последние годы любопытную картину. Мужчину и женщину я отличаю только по тому, есть ли чуть ли. Одинаковая фигура, одинаковая походка, одинаковое лицо, одинаковая причёска. Для чего эмансипация? Если эмансипация сделала из женщины мужчину, в чём её смысл? Если эмансипация отняла у женщин желание иметь детей, заботиться о семье, что такое радость в воспитании? Когда мужчина может объявить эмансипацию и сказать: "Я хочу сидеть с детьми, я хочу их ражать". Это будет прекрасно. Мужчина будет разжигать и сидеть в тени, а женщина будет работать. Конечно, в счёте её всё родится на капитал семье. А тогда вопрос: зачем всё это было? Я слышал концепцию закинуть от того, за скольки раньше мужчина зарабатывал на всю семью, что мужчина не мог семью свою продержать, нужно работать вдвоём. Всё это сознаю искусством для того, чтобы рынок активнее работал. Христос говорит, мы должны служить Богу и налоги. Когда люди начинают жить, смысл жизни не в богатстве, не в нас, не решают, сколько что заработать, деньги, благополучие. Кто не спешит в это направлении, приведёт к тому, что работают даже все сидя и маленькие деньги, и кажется, в счёте то ради чьей-то чьей работы это счастье утрачено. Так вот, если раньше были определённые, так сказать, нравственные ценности, всегда хотели измерить И тогда в разных ценностях подразумевали, что для женщины счастье, когда она рожает детей и не слишком увлекается работой, что распределение труда. Религия славна, наука говорит. А причём тут разные ценности? Женщина тоже должна работать, она должна быть свободна, она должна получать деньги, а то, что она не рожает, науки особо. Ведь наука понятия нераз, особо себя не занимает. И в вот результате, по мнению науки, приводит к шину. Потому что для человека главное это становиться его тело. Главное становится его инстинкт и, в принципе, он как воводит человека на период первобытного общества. Так вот, в первобытном обществе особых силей не было, было поедание. Поэтому то, что сейчас все они распадаются, это всего-навсего означает деградацию нынешнего общества. Религиозную деградацию, нравственную деградацию и, в конечном счете, возврат в языческое состояние первобытное. Но, опять же, в Верховном Завете написано, что возврат, когда человек поднялся до определенного уровня и хочет стать животным, Он будет проклад. Он будет стендю. Он будет болеть. В принципе, этот процесс начинается сейчас, и мы всё это видим. Поэтому я думаю, проблемы с распадом семьи это, в принципе, что такое семья? Семья это ячейка общества и государства. Если семья распадается через некоторое время, то будет распадаться и погибать общество и государство. Это признаки именно. Но современное отошение материалистическое говорит о чём? Статистик Если много синий распадается это норм. Если много околосектораистов это норм. Если много на команду это закон. Много педофилов и это закон. Много лупиц ничего страшного, если что много это тоже становится законом. Если будем будем следовать закону материалистическому, а он является законом большой части, и перестанем слушать транс, то тогда, скажем, нас ждёт ситуация со домой конвой. И в принципе стоит перечитать лично ответ Леси Залет. чтобы вечно очень всё, сказать, по ситуации напоминать. Э, с с положением лишнего, с на то, что происходит э, с на то, что происходило в Садом и в Иерихоне, и на то, что произошло потом произошло с Израилем. Конечно, всё-таки везде боль и тоска. Человек утрачивает стремление к Богу, утрачивает нравственные основы и постепенно превращается в животное, но перед этим он должен умереть. Он должен запоять. Если он всё-таки хочет остаться живым, то он должен умереть. Поэтому Современная цивилизация идёт, э, как корабль идёт на риф, как и она идёт на само уничтожение. Это само собой, что религия отправляется вовсю. Медицина становится отрадой, медицина начинает убивать. То есть всё то, что раньше давало нам жизнь, начинает и сейчас убивать. Мышление прогресса начинает убивать вместо спасать. Это какая-то причина, потому что если очередь извращили ценности, если он утратил дорогу к Богу, всё, что он делает, то он берётся против него. В принципе, мы это сейчас на Болит вот это, всё будет утруситься. Нас хочется сесть только к кати. Потому что благодарка катастрофу, у него бы трудиться к двери реально, не бутафорская игра. Но я не скучаю добровольного с этого становления и веры на рассыс. В принципе, опять же, я отчаянно считаю, что э, скорее несколько сценариев и возможно даже самый 50 Все, может, поблагодарить Минградскому сочетанию? Спасибо. Сотключители. Благодаря. Большое спасибо. Все, спасибо. Филинг, гас, священнам. Да, хорошо. Слушали 10 раз, и еще 11 раз, и все равно.